Глава девятая То был великий день и величественное зрелище Она победила Какую ошибку сделали Латримуль и остальные ее недоброжелатели, разрешив ей эти вечерние заседания. Коллеги священников, посланные в латорингию якобы,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 Лишь только приходила великая весть. Прежде унылый и угнетенный народ поникал головой и отходил в сторону, если с ним заговаривали о войне. Теперь же добровольцы шумными толпами стекались под знамена в окулерской девы, и в воздухе неумолчно гремели воинственные песни и барабанный бой.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 Соизволил даровать своей верноподданной Жанне Дарк по прозванию девственница Сан полномочия, власть и достоинство главного командующего войсками Франции. Тут тысячи шапок полетели в воздух, и толпа разразилась бурей радостных криков, которые, казалось, никогда не уймется.